«Тысячадевятый год от сотворения свода. Сиберия. Край ветра. 30-й день. Третьего осеннего отрезка. Миг. От танцев и шумной музыки у Мика уже гудело в висках, а глаза сами начинали слепаться. Но уходить не хотелось. Давно уже ему не было так весело и почти легко на душе». Смеющаяся вьюга разломила кусок ягодного пирога надвое и протянула ему большую часть. «О нет, только не еще один», — шутливо простонал Мик, беря угощение. «Это последний, обещаю, самый вкусный у Лилы». «Я должен купиться на это третий раз подряд», — усмехнулся Мик. «Такие штуки лучше проворачивать с рекордом». Он все же попробовал немножко. И не смог остановиться, пока не доел весь кусок. Лакомство и правда было изумительным на вкус. Миг на секунду блаженно прикрыл глаза. В той, прошлой жизни, он не слишком любил праздники и танцы. Но все же, каким удовольствием было хоть на один вечер забыть про тренировки и приближающуюся войну. Мик просто наслаждался пляшущим светом костров, веселыми лицами и довольной улыбкой на губах в Юге, потемневших от ягодного сока. Что-то не так? В Юга заметила его пристальный взгляд и потянула руки к лицу. Нет, извини, Мику стало неловко. Просто у тебя вот тут. Он машинально прикоснулся к ее нижней губе. В Юга казалось очень смущенной. «Не помешал?» — голос Рика раздался у Мика над самым ухом. Они с вьюгой оба вздрогнули и тут же отпрянули друг от друга, будто их застали за чем-то постыдным. «Ты меня так до седых волос доведешь, пробурчал Мик, чувствуя, как щеки против воли заливаются румянцем. «А где Мира?» «Осталось погреться у костра». «Хочешь?» — Рик протянул ему пирог. В другой руке он держал целую корзинку таких же пирогов, предназначавшихся для общего угощения. «Нет, спасибо!» — ухмыльнулся Мик. «Я и так уже объелся». «Ну, как знаешь!» Рикард с аппетитом сам откусил от пирога. Мик даже не брался предположить, какого по счёту за вечер. «Можно, украду тебя на минутку?» «Ты не против?» — он вопросительно повернулся к Вьюге. «Пойду составлю компанию Мири», — улыбнулась она. Найдешь меня потом? Конечно, кивнул Мик. Рикард проводил в югу взглядом, в котором читалось укоризна. Что-то случилось? Первым заговорил Мик. Ему не хотелось ни с кем обсуждать происходящее. В конце концов, они ведь просто танцевали. Нет, то есть да, стушевался Рикард. Он вдруг принялся рассматривать утоптанный снег у себя под ногами, будто впервые в жизни видел что-то подобное. «Выкладывай». Мик не на шутку встревожился. «Все хорошо, не переживай. Мы с Мирой, в общем-то, давно хотели поговорить об этом, но решили, что сначала обсудим с Даей, и так будет правильнее, что ли, раз уж мы живем под ее крышей. Она дала добро, так что уже все решено. Хотел теперь рассказать тебе». «Да о чем ты?» Мик едва разбирал бормотание Рикарда. «Мы с Мирой хотим пожениться этой зимой». Рик, наконец, поднял взгляд и смущенно посмотрел на Мика. В его голосе слышалась плохо скрываемая радость. «Мы... еще когда мы узнали об истинных далах, мы договорились, что не будем искать своих ни при каком раскладе и обязательно останемся вместе. Отец все равно собирался сыграть нашу свадьбу этой зимой. А теперь, когда все так изменилось, и мы в любой момент можем... Ну, ты понимаешь... Рик замялся, не в силах закончить фразу. «Мы приняли решение». Мик в растерянности смотрел на друга, ошарашенный этой новостью. «Скажешь что-нибудь?» — опасливо спросил Рик. «Я очень рад за тебя, за вас обоих». Мик стряхнул с себя оцепенение и крепко обнял друга. Тот в ответ едва не задушил его. Миг был искренне счастлив за друзей и изо всех сил гнал прочь противное чувство, грызущее его где-то под ребрами. Рику и Мирре дали возможность выбирать. Остаться вместе. Будь у него такой шанс, он ни за что бы не расстался с Ликой, и они, скорее всего, тоже поженились бы следующим летом. Пышная свадьба по завершении обучения — символ окончательного вступления во взрослую жизнь, готовности принять свой путь Творца. А теперь обо всем этом и думать было нечего, и из дороги своей Мику некуда было свернуть. Внезапно музыка резко смолкла, оборвавшись прямо на середине мелодии. Отовсюду послышались недоуменные голоса, вклинивающиеся в обрывки начатых разговоров. Со своего места Мику было видно, как к главному костру на середину поляны вышла серьезная и сосредоточенная дая. Все взгляды устремились к ней. «Как можно быстрее расходитесь по домам и запирайте плотно двери. Ни в коем случае не выходите на мысленную связь с незнакомцами. Я сообщу, когда что-то изменится». Удивленный Мик ожидал, что такие указания вызовут возмущение, но все сразу же стали собираться. Он совершенно не понимал, что происходит. Сквозь толпу, К ним спешили в юго с Миррой, вид у обеих был напуганный. «Мик, где Рут?» — с тревогой в голосе спросила Мирра, едва подойдя к ним. Нехорошее предчувствие, одолевавшее Мика, вдруг ледяным страхом вцепилось в горло. «Я не знаю», — упавшим голосом признался он. «Я не видел ее после тренировки. Может, уже спит? Что вообще все это значит?» Наши дозорные доложили, что вблизи края медвежья тройка. Мама велела срочно собраться всем вместе и идти домой. В голосе в юге не осталось и тени прежнего веселья. Медвежье что? Рик выглядел не менее озадаченным. Сперва надо найти Рут, оборвала его в юга. Может кто-то хотя бы видел, как она уходит? Подошедшая ласка сообщила, что видела Рут еще четверть часа назад. Они стали по кругу обходить поляну, натыкаясь на спешащих жителей края и громко выкрикивая имя Рут. С каждым шагом паника охватывала Мика все больше. Вьюга тем временем рассказывала им про медвежьи тройки. В столице Мик никогда о них не слышал, но на жителей Сибири они наводили ужас уже многие годы. «Ну, понятно, что это всегда три человека. Два Творца Земли и один Мастер по связи». Чувствовалось, что в Юге не просто дается этот рассказ. «И почему они так опасны?» — спросила Мирра, тяжело дыша от быстрой ходьбы. «Их никогда не отправляют, если преследуемому надо сохранить жизнь», — упавшим голосом ответила в Юга. «Они... они умеют страшные вещи, понимаете? Творения Земли могут не только исцелять, но и причинять страдания, приводить к мучительной смерти». Мастер по связи обычно выходит на след жертвы, повреждает ее сознание, получает нужную информацию, обрывает все связи, делая человека совершенно беспомощным, почти слабоумным, а творцы завершают остальное. Это запрещенные, чудовищные умения. Их специально обучают этому. Теперь на лицах остальных читался неподдельный страх. Миг остановился, буквально физически ощущая, как земля уходит из-под ног. «Я не могу выйти на связь с ней», — не своим голосом произнес он. «Может, Рут все таки просто спит?» — со слабой надеждой спросила Мира. Пойдемте тогда скорее домой». Но пустой дом встретил их тишиной в темных комнатах. Потребовались считанные секунды, чтобы понять, что Руд здесь нет. «Я сейчас свяжусь с мамой», — дрожащим голосом сказала Вьюга. Миг загнанным зверем кружил по гостиной, не находя себе места. Он кинулся к входной двери, когда услышал за окном приближающиеся шаги и едва сдержал разочарованный вздох при виде Даи и Ориона. «Рут, очевидно, у них», — с порога начала Дая. «И сейчас не время искать виноватых. Пользуясь тем, что все на праздники, медвежья тройка схватила Рут. Они не остались в краю. Здесь им было бы куда сложнее отбиться». «Наши дозорные считают, что они двинулись в сторону леса». «Как они нашли нас?» — спросил Рик. «Думаю, они преследовали вас с момента побега и какое-то время назад обнаружили». Вступил в разговор встревоженный Орион. А потом просто ждали удачного момента. Члены «Медвежьей тройки» великолепно умеют маскироваться. Наши дозорные заметили их только тогда, когда было уже поздно. Еще не поздно! почти прорычал Мик с отчаянием. Будем надеяться, как можно спокойнее, ответила Дая. В краю ветра сейчас нет других творцов. Нам надо пытаться выйти на след. Возьмем зверозубов? спросила Мира. Они спят и едва ли проснутся раньше рассвета. Извиняющимся тоном ответила в С воздушного корабля мы можем их просто не увидеть, добавил Рикард. Верно. Согласилась Дая. Пойдем своим ходом. Лес встретил их несокрушимым безмолвием. Казалось, они окончательно опоздали. Было совершенно непонятно, в какую сторону двигаться, тройка заметала за собой следы с помощью творений. Слишком слабые, сокрушенно покачал головой Рикард. Я чувствую, что здесь были творения воды, но не знаю, где именно и как давно. Думаю, все же не больше часа назад, иначе я бы и их не уловил. «За час далеко не уйдёшь», — сказала Дая, каким-то чудом сохранявшая спокойствие. «Все медвежьи тройки, про которые я слышала, никогда не работают быстро. Им нравится помучить жертву». Она подняла взгляд на побледневшего Мика. «Но это может оказаться нам на руку. Надо постараться их догнать. Я попробую отыскать помощь». Они условились не отходить далеко друг от друга. Рик шел впереди, пытаясь уловить хоть слабый след стихии и указать нужное направление. Мир творениями расчищала дорогу впереди, миг с помощью огня освещал путь. Лес будто не хотел их впускать, обступая со всех сторон снегами и чащей, но все же сдавался шаг за шагом, подчиняясь воле творений. Стояла глубокая ночь. Они все не спали уже почти сутки, но Миг совершенно не чувствовал усталости. Он упрямо брел вперед, не замечая, как колючие еловые ветки бьют его по лицу. Казалось, они шли уже целую вечность. Миг давно потерял счет времени и с трудом понимал, в какую сторону движется. Над головой, в верхушках деревьев стали появляться розоватые блики. Занималось раннее утро. Сырое и промозглая. Внезапно Мира остановилась и резко схватила его за руку. Тише! прошептала она. Стойте! Прислушайтесь! Сперва миг ничего не различал в наступившей тишине. Промедление казалось непозволительной глупостью. Он уже готов был высказать Мире все, что думает, когда до его ушей донесся слабый женский крик. Чудо, что Мира как-то умудрилась его услышать. «Рут!» — не помня себя, — закричал Мик. Он кинулся на голос, едва успевая расчищать перед собой путь. Несколько раз он поскальзывался и падал, но тут же вставал и продолжал бег. Мик чувствовал, будто уже был тут раньше. Тревожные сны, не раз будившие его на рассвете, вдруг превратились в не менее кошмарную реальность. Стихия предупреждала его, а он так ничего и не понял. Из-за свистящего ветра в ушах Мик едва разбирал, что кричали ему вслед остальные. Ледяной воздух разрывал легкие изнутри, все мышцы горели огнем. Он продолжал звать Рут по имени, надеясь, что она сможет его услышать и поймет, что он уже близко. Мик осознавал, что нужно бы немного сберечь силы но просто не мог заставить себя сбавить темп. Крики Рут, раздававшиеся все громче и громче, означали, что еще не поздно, и что он на верном пути. «Ты серьезно хочешь, чтобы они убили тебя?» — резко ворвалась в его сознание разъяренная Дая. «Летишь к ним один, еще и кричишь на весь лес о своем прибытии! Остановись сейчас же и дождись остальных!» Дая была права. Мик прекратил движение так резко, что бежавший следом Рик не успел затормозить, и они оба полетели в снег. «Тише!» — шикнула на них подошедшая Дая. «Они и так по глупости Мика уже наверняка слышали, что мы идем!» Крики раздавались где-то совсем рядом. Отряхиваясь и ругаясь себе под нос, Мик с Рикардом помогли друг другу подняться. «Я постараюсь найти подмогу». Кто-то должен был остаться охранять край, нас легко обнаружат. Дая указала на протоптанный след за их спинами. Мы будем просто стоять здесь и ждать? Нервно спросил Мик. Почему нельзя было сразу взять подмогу с собой? Дая отвела взгляд. Она и не надеялась найти руд живой, вдруг понял Мик. Крики руд не прекратятся, пока ты не выйдешь к ним. Ореон подошел и положил руку Мику на плечо. «Медвежьи и тройки, кажется, нужны вы оба». «И вы считаете, что это нормально?» Мик не замечал, что сам уже перешел на крик. «Стоять и слушать, как рут пытают!» «От зрелища твоей смерти легче ей не станет», — жестко ответила Дая. Мик буквально взвыл сквозь стиснутые зубы от бессилия и злобы. Он злился на себя за то, что оставил Рут одну, на Даю и Ариона за бездействие, на Медвежью Тройку, Аврума и весь мир. Мы шли сюда слишком долго. Миг грубо сбросил руку Ориона с плеча. «Я не собираюсь столько же стоять и ждать, пока Рут там в лапах у этих чудовищ. Либо мы идем туда все вместе, либо я иду один». Несколько секунд они с Дайей испепеляли друг друга тяжелыми взглядами. «Ладно». Наконец, со вздохом сказала Дая: Давайте хотя бы попробуем подкрасться и посмотреть, что там происходит. — Как будто сложно догадаться, — раздраженно процедил Мик. Теперь они шли осторожнее, останавливаясь и прислушиваясь через каждые несколько шагов. Крики раздавались совсем близко. Идти было трудно, ноги по колено вязли в сугробах. В паре десятков шагов впереди — Лес редел, сквозь просветы виднелась небольшая поляна. В тусклых лучах утреннего солнца миг различил несколько силуэтов. Сомнений не было. «Там», — коротко прозвучал в голове, — голос Дай. Мик лишь кивнул в ответ. Сердце колотилось так бешено, что, казалось, вот-вот разорвет грудную клетку. Внезапно крики смолкли. От ужаса Мик словно одеревенел. Каждый новый шаг давался ему сложнее предыдущего, и все же он просто не мог не идти. Поляна оказалась совсем небольшой, покрытой подтаявшим снегом. Повсюду торчали голые ветки какого-то колючего на вид кустарника. В центре поляны, не считая руд, было еще трое человек. Двое незнакомых Мику, мужчин — И женщина, по-видимому, дала одного из них. Головы всех троих были гладко выбриты. Рут со связанными руками стояла на коленях спиной к медвежьей тройке. Мик едва сдержал вздох облегчения, увидев, что она еще жива. В полумраке сложно было различить что-то большее. «Выходи!» — раздался внезапно резкий выкрик одного из мужчин. «Мы ждали тебя!» Мик решительно шагнул вперед. Скрываться дальше было бессмысленно. Рут, не считая нескольких синяков на лице, выглядела вполне целой, хоть и смертельно напуганной. Она смотрела на него со странной смесью страха и удивления, причину которого Мик не мог понять. Все хорошо, Рут, я уже тут!» Он обращался только к ней, стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее. В ответ на это за спиной у Рут раздался хриплый неприятный смех. Мик поднял глаза. Смеялась женщина, обнажив при этом два ряда белых и очень острых зубов. Как и остальные члены «Медвежьей тройки», она была высокой и жилистой, одетой в черную рабочую форму. Взгляды всех троих были пустыми. Неподвижные радужки казались бесцветными и неестественно застывшими. «Хорошо для нас», — дребезжащим голосом сказал один из мужчин. Женщина засмеялась еще громче. Мик обернулся, ища поддержки Даи и Ориона, но не увидел за спиной никого. Ему казалось, что все остальные уже точно должны были успеть подойти. «Они не придут», — вновь заговорил мужчина, хищно усмехнувшись. «Я сейчас в их сознании, и ни один из них вообще не понимает, кто он, где находится и зачем здесь оказался. На горстку мастеров и двух слабеньких творцов меня надолго хватит. Разберемся с ними после». «А вот с тобой придется повозиться лично». Плотоядно протянула женщина, и ее глаза по-прежнему были пустыми. Рут так и не произнесла ни слова, будто находясь в каком-то странном трансе. Миг понял, что остался один.